И вот они добрались до подножья гор. Ехать пришлось долго, потому Роран переживал, вдруг это не те горы. Но видя ужас перед ним, он выдохнул. Нам туда карабкаться. Неудивительно, что он пробормотал это. Перед ним была настоящая скала. Место представляло из себя скопление нескольких гор, и Роран смотрел на самую большую. Быть не может. Нам наверх подниматься. Недовольно проговорила выбравшаяся из повозки и стоявшая рядом с мужчиной Гула. Это была самая настоящая скалистая гора. На ней не было никаких растений, склон был крутым, но это не значило, что наверх не забраться. Но проблема оставалась высота. Гора уходила далеко наверх и дальше скрывалась в тёмных облаках, так что вершины было не разглядеть. На повозке они дальше не поедут, потому Лепис спрятала её в небольшом лесу поблизости. «Чтобы добраться до кратера, надо на самый верх подняться». «Да, так и есть». Спрятавшая повозку и забравшая с собой хлеб и другую пищу Лепис, довольно легкомысленно сказала это и передала Рорану его еду. Время было ближе к полудню, и Роран подумал, что девушка предлагает обедать. «Госпожа Гулик-Багет и Ветчина! Ненавидишь меня?» Видя необычное зрелище, как злое божество обжорства отказывается от еды, Роран стал есть черствый хлеб. Еда была безвкусной, но подходила для того, чтобы утолить голод, Элепис подсунула кучу ветчины и багетов гули, а сама подошла к Ророну и стала вместе с ним смотреть на гору. «Гора называется Сберг. Гора, где спит король?» «Информация о горе меня не интересует. Этот король – древний дракон». «Тем более». «Даже если будет знать толку от этой информации никакого». Дальше просто идти не выйдет. Смирившись, Роран понял, что придётся карабкаться наверх. «До заката мы не успеем забраться». «Скорее даже за день не получится. Нам в скале спать придётся. Госпожа Гула может проделать дыру». Там была голая скала, чтобы проделать дыру. Нужны кирки и молоты, а ещё много времени. Но со способностями Гула это можно было сделать быстро и тихо, к тому же все камни нас съест, так что будет ещё проще. «А не жестоко это по отношению ко мне?» Жуя-багет жаловалась Гула, но, похоже, не собиралась возражать против предложения Ляпис. «Даже если бы женщина отказалась, они наверняка нашли бы дыру, которую смогли бы использовать», так думала Ророн, пока ела хлеб. Покончив с невкусным обедом, они стали собирать весь нужный багаж из повозки. Наплечные сумки им тоже приготовила Юди, качество их было отличное, они отличались от того, что использовали обычные авантюристы, и Ророн был впечатлен тем, что демоны обходили людей в производстве. «Когда вернёмся, ещё есть что-то такое?» «С деньгами можно найти», Лепис наполнила сумку едой, лекарствами и одеждой. Из-за на спине Ророн не мог надеть сумку, лишь нёс мешок в руке. «Ну, давайте забираться!» У Гулы сумка была куда больше, чем у остальных. Галя на гору, на вершину которой было не разглядеть, она говорила довольно весело. Они стали подниматься, но это было не то же самое, что ехать на повозке, и сильно изматывало. Скалолазание истощало. истощала. Помимо их снаряжения, у них было вещей на несколько дней, и расход сил увеличился пропорционально весу. К тому же надо быть осторожней с драконом, живущим на горе, так что скорее будет странно, если они не устанут. «Надо быть внимательней. Если нас найдут, нам конец». На голой скале прятаться негде, не сказать, что вообще негде было скрыться, но одно дело простые монстры, ходящие по земле, а летающие в небе драконы все такие места увидят. К тому же в горах не было никаких следов монстров. Роран подумал о том, что они не подходили, ведь знали, что в горах обитает такое сильное существо, как дракон. «Вместо того, чтобы осторожничать, лучше уж поспешить, что думаете?» «Согласна. Если обнаружат, всё равно не спрячемся. Так что лучше уж постараться сделать всё поскорее». «Я тоже дело с драконом иметь не хочу!» Злое божество Гула тоже хотело избежать встречи с драконом. Все хотели как можно скорее разобраться с делом и покинуть эти горы. Потому они и решили сразу же взбираться, однако путь был неблизким, и когда они были уже высоко, солнце село. Госпожа Гула-Дара, а Лепис, я тебе не собака, а злое божество. После просьбы Лепис Гула слабо запротестовала, но понимала, что это сделать надо, потому стала использовать на скале способность Хищник. Невидимые пасти стали вгрызаться в гору глотая камни. И вот в плоской скале появилось углубление, где могли разместиться трое. «Удобно». «Да, удобно». «Может, хватит использовать меня удобно для себя?» Им не надо было копать, ещё и от камней избавляться. Думая о том, что неплохо бы и в будущем просить о помощи, Рорен проверил яму, и тут приложил руку к шее и стал осматриваться по сторонам. Ляпи смотрела, как Гула первая вошла в проделанную ей яму, и тут заметила действия Рорена и стала осматриваться. «Что-то не так?» «Нет, наверное, показалось». Отвечая, он попросил находившуюся внутри Сэну осмотреться вокруг. Растений поблизости не было, и если будет хоть что-то живое, девочка сразу же это поймёт. Однако Сэна сказала, что никакой реакции поблизости нет, и продолжавший гладить шею Рорена задачно склонил голову. «Господин Рорен?» «Нет, просто показалось, что за нами наблюдают. Видать и правда мерещится раз Сэна ничего не ощутила, значит, стоит считать, что так и есть. Но его ответ заставил Лепис напрячься, и девушка принялась осматриваться вокруг. Король безжизненных ничего не почувствовала, потому Роран думал, что переживать не стоит, но Лепис была другого мнения. «Следы жизни можно скрыть магией. Есть магия сокрытия. Однако направленный на тебя взгляд никакой магии не скрыть». Лепис говорила, что важно доверять своим чувствам, А ещё раз высунулся, но ничего не увидел. «Нас кто-то преследует». «Конечно. Тот, То кому нужен этот шлем?» Лепис достал из сумки на спине чёрный шлем. Пока им было известно, что за шлемом охотился человек в чёрных доспехах по имени Магна. «Неужели он уже здесь?» «Даже если нет, лучше не надеяться, что он действует один». Рорен думал, что хотел сказать Лепис и пришёл к одному возможному ответу. «У него есть подельники?» «Да. Если есть, они могут наблюдать за этой горой». Лепис объяснила, что была причина, почему шлем предлагали выбросить именно в кратер. Выходило, что только так можно было уничтожить шлем. Магна, скорее всего, знал о собирательных предметах и был в курсе, как их сложно уничтожить, потому ничего странного в том, что он решил наблюдать за кратером. «Думаешь, нападут?» «Если они хотят поскорее забрать шлем, то нападут, убьют, а потом уже неспешно соберут все части». Было неизвестно, сколько человек было замешано. Если их было не больше, то положение плохим было не назвать. Конечно, всё зависит от числа, но пока вопрос в том, помогает ли вообще кто-то. Вывод напрашивался, что наверняка помогает, но уверенности не было. Ророно могло лишь показаться, а догадколепис пока так и оставалось лишь догадкой. Раз у них получается спрятаться от цены, они опасны. Да, однако если они не работают с демонами, вряд ли таких уловок у них много. Да и вряд ли их больше, чем нас. Если их меньше, как они собираются нам помешать. Но... Ляпис посмотрела вверх. Хоть солнце село, вверху можно было увидеть густые облака. Думая, что она там высматривает, Рорен тоже посмотрел вверх, а девушка проговорила. Если мы начнём шуметь, то можем привлечь внимание древнего дракона. Для древнего дракона люди и демоны рядом с его домом простые нарушители. То есть, если враги что-то устроят, привлекут внимание и спрячутся, то, скорее всего, монстр переключится на ляпи со остальных. В таком случае, большая группа – это, скорее, недостаток. Одиночки главное самому спрятаться, но их было трое, и надо было всем укрыться от дракона. То есть, они бы напали, если бы их было больше, потому стоит считать, что их всё же меньше? Думаю, считать стоит именно так. Если магнии кто-то помогает, то как он будет вредить им? И точно придавая мысли Рорана о том, что, может, никого и нет, во тьме появилась алая вспышка. Она попала прямо над ними, прозвучал взрыв, и разошлось пламя. «Я впечатлена остротой твоего зрения, господин Роран. Они знали направление, но не были в курсе, откуда именно на них напали. Думая, что целиться в них, они использовали защиту от магии, а второй выстрел прошёл прямо возле, снова прозвучал взрыв и разошлось пламя, а Ляпис бурчала под нос, наблюдая за этим. В скале не было ничего примечательного, зато был шум и огонь. Хочешь не хочешь, это точно привлечет внимание. Потому Рорен посмотрел на чёрные тучи над головой».